Боярин выпустил спожонку, закатил глаза, как забитый петух, и сел в белых штанах между кочками. Из кустов выскочил казак с мутом, другой с рогатиной. Связаный дитя на выгнулся дугой, опять заорал. Сетка упала вместе с шапкой, обнажив русское бородатое лицо. Казак развязал кушак, детина вскочил, скинул плащ и оказался в черном подряснике. Задрав подол, он сунул ручищу в карман, бросил на землю дымящуюся трубку и пригоршнями стал лить воду на тлеющие штаны. «Бог тебя наказывает, брат Ювеналий!» Вышел на поляну седобородый монах в мантии, шитой по краю знаками смерти адамовыми костями. «Батюшка!» — взмолился детина. «Неудовольствие ради! От мошки спасаюсь!» С Исой с Васькой обмерли от конфуза, сорвали с голов шапки и стали кланяться в пояс. На поляну выходили все новые люди. Двое чиновных подхватили под руки мотавшего головой дворянина в белом мундире. Посмеиваясь, к табалякам подошел знакомый по-якутску казак. — Того не жаль, — кивнул на боярина. — Этого-то за что? — поднял плащ монаха. — Так ведь думали, нечистый, не опознали. — А тот выскочил, и давай ж понять спицей. Казак приглушённо заржал в пшеничную бороду и повёл табуляков к лагерю. Откуда знать, оправдывался на ходу Васька. День постный, сумерки, сидит на кочке страшный, еды им пущает. Сопровождавший захохотал. "Ты чего?" спросил его не старый ещё казак в бараней шапке и в зипуне. Был он высок, широкоплеч, стройный, жилист, как десятский из обоза. Распрягая коня, обернулся к табулякам, бросив на траву седло, уставился на них с любопытством. Соколити с переднего обоза откнул плетёю в сторону табуляков Балагур и снова пристнул хохоча. Гордо Марину дально рук меж гласо дружили. На полвершка уж вздулся. "Монах, ты за что?" удивлённо спросил высокий. Сысой, помявшись, начал было оправдываться, потом вздохнул и спросил виновато: "Ты должно быть полусотник и родственник нашего десятского?" "Казак в Зепуне, ты внау, догадавшись, кем пришёл на ёнцы?" «Как там, братуха? Жив-здоров? Ну и слава богу!» Он внимательно выслушал все, что велено передать ему. «Дневку так дневку!» — сказал. «Помогите разбить лагерь и ночуйте где хотите. Староста провиант даст». К вечеру отсалютовали оводы и мошка. Люди стали снимать слит сетки из конского волоса, Летели искры костров, Выписывая в небе свой короткий путь, Лениво попискивали комары, Позвякивали ботола на спутанных конях. Сысо и Василий расположились у костра казаков. В котле булькала уха, Кипящий жир козы, Словно пеплом затягивало слоем нападавшего гнуса. Седобородый казак, с кнутом за голяшкой, Помешивая уху сучком, подцепил рыбину. Готово, пожалуй. Возле костра растелили потник, Насыпали горку ржаных сухарей, Сняли котел, чтобы остывала уха. Тот же седобородый скинул шапку, Выпрямился и командовал на молитву. Земки далой, прочитав отче наш, крестясь и кланяясь на восток, к чёрному лесу, раскидистым лиственницам, помолились казаки, а с ними и табуляки. Привычно отмахиваясь от комаров, принялись за еду. Доли на ложке хрустели сухарями, и с темноты появился монах, в котором вышел конфуз. С сесой с Василием вскочили и снова стали сгибаться, как журавли. К нашему столу, пожалуй, батюшка, запросто оквнули казаки. Вот спорим всё: комар постный или скоромный? Вишь, сколь в котёл нападало? «Бог простит!» — пророкотал басом монах, потрепал табаляков за волосы на опущенных головах. «Осрамили уж уйники!» «Прости, батюшка, невзначай вышло!» «Да что там добродушно!» — пророкотал монах. «Не вы!» — «Бог наказал грешного!» Казаки сдержанно загоготали. А отец Ювенали присел возле костра, пригладил бороду. Ешьте, а то уха стынет, сказал табаликам. Проголодались не бось. Стусой с вайской селе смущённо потянулись к ложкам. Похолодало. Прояснилось небо, вывездило